Глава 43. Синьон начал с того, что всех представил, попросил задержанного назваться и сообщить все, что хотелось бы зафиксировать в протоколе. Симановский находился под стражей со вчерашнего дня, успел понервничать и даже устать. Синьон рисковал потерять его внимание, поэтому перешел прямо к делу. Не было смысла притворяться. «Знаете, почему вы здесь?» Симоновский покачал головой, поджав и без того тонкие губы. «Шахта Фулхайм, колодец Гектор, девушки...» Убийца поднял глаза на темнокожего великана. При других обстоятельствах Синьон много часов задавал бы открытые вопросы, чтобы разговорить его, завоевать доверие, понять, не получится ли поймать на противоречиях в показаниях. Но усталость Симоновский побудила его к разговору напрямик. У него мало времени. Скоро арестованный замкнется в себе и откажется отвечать. Первое впечатление было ключевым. «Кресты, нарисованные кровью животных на стенах колодца», — продолжил Синьон. «Такого я никогда не видел». Он открыл папку с репродукцией рисунка из пещеры Лоско. Надо же было додуматься до птичьих голов. Пусть говорят, что угодно, вы талант в своем деле. Симоновский даже не моргнул. Синьон не ждал ничего другого. Оставив задержанного в кабинете со всеми документами, он дал ему время осознать, что им многое известно. Или даже все. Он избавил себя от бесконечной игры в туманные вопросы-ответы. и во время которой Симоновский пытался бы выяснить, что конкретно есть у жандармов. Теперь он знал. Синьон должен был открыть ему дверь, незаметно навести на мысль, где он сможет вернуть себе контроль. Для этого нужны только утверждения. Больше никаких вопросов. На первый Симоновский не ответил «теперь пусть терпит», чувствует себя ненужным. Легавый присваивает его историю, отстраняет его, делает беспомощным, давит своим рассказом. Насчет птиц вы, наверное, придумали в детстве, в жеструа, когда увидели, что делал отец в галерее. Я оттуда спускался. Поразительно. Уж и не знаю, как такое повлияло бы на меня в детстве. В вашем случае обострилось воображение. Синьон взял ручку и начертил на обороте открытой папки символ, горизонтальную восьмерку. «Теперь про выбор галерей. Ваш отец был интеллектуалом. Все должно было иметь смысл. Наверное, он был требовательным, даже суровым. Но мы поняли друг друга. Он передал вам не только умение — которое вы показали в колодце, Гектор, он передал увлечение смертью. Теперь Синьон нацарапал глаз, и то ли из-за его графического кретинизма, то ли под влиянием ситуации рисунок вышел мрачным, даже пугающим. — Здорово получилось, — порадовался он. «Я слышал, что в момент смерти в глазах застывает душа. Жаль, я не нашел у вас дома коробку с украденными роговицами. Наш судмедэксперт считает, что они плохо сохранились, и вам пришлось их выбросить. Обидно, наверное». Синьем постучал указательным пальцем по папке. «Вы переехали и два года работали на шахте Фулхайм переосмыслили свой план, подумали о подходящем месте. Ваш отец умер в 1975 -м. Представляю, какой это был удар. Лишиться наставника. И палача тоже. Не будем себя обманывать. Мы оба знаем, что папаша Робер был далеко не ангел. Я говорю не о том, что он сделал жертвами в Ликувре, а о вас, Антони. Ноль реакции. Симоновский оставался невозмутим, но слушал внимательно, заметил Синьон. Он уже спрашивал себя, куда заведет разговор. Чувствует ли Антони раздражение, разочарование, что не возразил по некоторым пунктам? Но он не отрицает все скопом. Это первый прорыв. Объем улик не оставляет ему лазеек. Сделка невозможна, изображать невинность глупо до да нелепости. И вот тут мы с коллегами разошлись. Они полагают, что все четыре года между смертью отца и первым преступлением вы боролись с его влиянием, но не вышло. Вы убили, потому что он воспитал вас именно для этого и влияет на вас по сей день. Я с этим не согласен. Совершенно не согласен. Я думаю, эти четыре года позволили вам раскрепоститься, иначе вы убили бы сразу после его смерти. Эти четыре года ваше становление. Первая убитая девушка, Мишель Асгар, — ваше заявление о себе, ваш крик о том, что вы существуете. Да, вы убиваете но не так, как Рабер. без его непосредственного влияния. Все принадлежит вам. Это доказывают кресты на стенах, птичьи головы. Я прав? Второй вопрос. Теперь Антоний Симоновский мог бы вернуть контроль над ситуацией, но он лишь молча откинулся на спинку стула. «Паскуда!» — подумал Синьон. «Ну, не будем спешить». Впереди целая ночь. Они с Франком начали перечислять жертв. Напарник указывал фамилию и профессию каждой, уточнял, есть ли дети. Таким образом он очеловечивал женщин. Синьон только упоминал их, не проявляя ни малейшего участия, чтобы слегка походить на Симоновский, Не ставить мертвых между ними, а сделать связующим звеном. Мол, мы оба воспринимаем их как данность, не более того. На этот раз он рассуждал более сорока минут, желая показать, что следователям известно, как обошлись с жертвами, пересказывал каждую строчку отчетов о вскрытии. Он будто бы постепенно присваивал преступление, оставив в роль пассивного слушателя. Почувствовав, что тема исчерпана и тот дозрел, Синьон приоткрыл следующую дверь. Такова была тактика. За каждым вопросом без ответа следует монолог о подвигах, из которого преступник частично исключен. Синьон жонглировал фактами. Чтобы вернуть превосходство, Симоновский придется ответить на один из вопросов. Их становилось все меньше. Задавались они все реже, чтобы раздосадовать преступника, разозлить тем, что его больше не спрашивают, что он зритель, а не главное действующее лицо собственных фантазий. Я представляю, как вы по вечерам садитесь в машину, ездите по улицам и наблюдаете. Наверное, это сильное чувство. Вы решаете, «Жить или умереть тем женщинам, которых вы видите?» «Вы уже убивали. Вы делаете это лучше всех. Если вам придет мысль поймать любую из них, у нее не будет шансов на спасение. Например, вон ту, с сумочкой на плече. Заманчивая идея, но все же нет, не подходит». Знала бы она. Вы смотрели на нее две-три минуты, и все это время ее жизнь зависела только от вашего желания. Но вы пощадили девушку. Она никогда не узнает, что была на волосок от смерти. Удивительное чувство. Жизнь зависит только от вашей доброй воли. В тот момент, в тот день у вас была власть. Я знаю, что сейчас, когда мы с вами заперты здесь, и вы отсиживаете задницу на стуле, все это кажется далеким, почти невероятным. Симоновский откашлялся, но не заговорил. Синьон рано обрадовался. Он подождал еще немного, давая убийце время подумать, затем постучал пальцами по картонной папке. «Затем идет Фабьен», — сказал он. «Хронологически она предпоследняя перед вашим заключением в 1994 Но я скажу, почему ее выбрал. Она недоразумение. Все остальные хорошенькие, в них что-то есть, не спорю. Но, Фабьен, вы серьезно? Нет, насчет нее вы ошиблись, она так себе, страшная». Мне показалось, что в колодце она где-то на отшибе, будто вам стыдно за нее. Поспешили вы с ней. Растерялись. Я не прав. Фабьен — ваш промах. Она испортит серию, если мы не исключим ее, так ведь? Симоновский не дрогнул. Даже бровью не повел. Только двигал языком во рту, и в полы щеки шевелились. Ни слова. Он моргнул, глядя на Синьона. На этот раз тот почувствовал, что терпит поражение. Но тут же встряхнулся, время еще есть. Можно сделать несколько ходов. Жаль, что пришлось оскорбить память бедной девушки. Так о ней подумать, чтобы сформулировать мысль. Нехорошо с его стороны. Синьон запрятал эти мысли поглубже, и продолжил разговор о смерти дочери Симоновски, подробный, порассуждал о семье, а потом перешел к изнасилованиям. Симоновский тут не поддался. Двери, позволяющие ему снова стать автором рассказа, открывались редко, однако он сдерживался, был пассивен. Привыкший доминировать, он сейчас не стремился вернуть себе власть. Прошло четыре часа. Появился туннельный эффект. Синьон зациклился на единственной цели. Начал терять из виду все остальное, в том числе редкие жесты подозреваемого. Он успокоил себя, рассудив, что Франк не подведет. Ни Симоновский, ни адвокат не просили о перерыве. Синьон начал последний раунд. «Настоящее время. Сыновья». Не торопясь, перечислил всех по именам. «Антони, не стану вас обманывать, но на рассвете в дом вашего сына войдут жандармы. Для него тоже все кончено. Однако у него есть дочь, понимаете, что это значит? Жандармы не станут рисковать. Можно не объяснять, что это значит, верно?» «Велик шанс, что дела у него будут плохи. Хотите спасти ему жизнь? Все в ваших руках?» Синьон сделал долгую паузу и посмотрел на Симановский. «Пусть осмыслит сказанное, обдумает последствия. Пусть в нем проснутся остатки сочувствия к собственным детям. Он умрет меньше, чем через шесть часов» если только вы не решите поговорить с ним, чтобы вразумить. Могу взять вас с собой на место, что скажете?» Симоновский не отреагировал, во всяком случае, внешне. Просто схватил кофейный стаканчик и раздавил его, не сводя глаз Синьона, затем кинул на стол между ними. Более чем ясное послание. Синьон сдался. Он встал, Франк тоже поднялся. «У вас была возможность снова стать хозяином положения, Антони. Принять решение за нас. А ответит за это ваш сын». Он вышел из комнаты и попросил лейтенанта Гарибо сменить его. «Возможно, вам повезет больше» сказал он, когда она жестом пригласила с собой коллегу из Страсбургского отдела расследований. Гарибо бросила насмешливый взгляд на Синьона. Спесивый парижанин провалился. Сейчас она докажет, на что способна. Синьон и Франк закрылись в комнате отдыха, утолили жажду и молчали целых два часа. Им требовалась подзарядка. Синьон мысленно потирал руки. Он правильно интерпретировал мстительный взгляд Грибо. Она завелась и сейчас отыграется на Симоновский. Будет давить на него, смотреть свысока. В исполнении женщины это его разозлит. После общения с понимающим жандармом, унижение со стороны бабы, мерзавки, как он наверняка назовет ее про себя, Приведет преступника в ярость. Да понимает ли она, что бы он с ней сделал, останься она с ним наедине и без пистолета. Синьон посмотрел на часы. Пора. Не хочу, чтобы Симоновский заупрямился и потребовал прервать допрос. Франк кивнул. Рыжий не понравится, когда она поймет, что ты с самого начала ее использовал ухмыльнулся он. Сеньон похлопал его по плечу. Это называется опытом. Вот что она поймет, если хватит мозгов. К великому удивлению лейтенанта Гарибо, они вошли в комнату для допроса, провонявшую потом. Сеньон указал на папку на столе. Извините, забыл это. Он прошел мимо Симоновский чтобы забрать документы, даже не взглянув в его сторону. Тот схватил Синьона за запястье. «Скажите этой шлюхе, что ее никто не защитит ни здесь, нигде». Синьон и Гарибо обменялись удивленными взглядами. Он кивком приказал ей выйти. Кажется, она поняла, что была лишь элементом стратегии, возмутилась и резко встала. Синьон подвинул стул и сел. Но уже не напротив Симоновски, а рядом. Не лицом к лицу, а в позиции близости, сочувствия. Он позволил задержанному обхватить лапище и свое запястье. Тактильный контакт способствует доверию. «Все в опасности», — холодно добавил преступник. «Вы думаете, будто все знаете». Но на самом деле ни черта. Если он захочет, он придет и убьет меня. «Думаете, это я должен спасать сына?» — спросил он и горько улыбнулся. «Нет. Защищать надо меня!» Синьон ухватился за эти слова. «Поговорите с нами и будете в безопасности. Он ничего не сможет вам сделать, будет слишком поздно, когда вы все расскажете».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 Антони откинулся на спинку стула. «Больше я ничего не скажу». Уронил он. «У него есть предназначение, которое он должен исполнить. Вы не поймете слишком поздно. Он теперь бессмертен». Страх. Антони Симоновский боялся. Синьон прочел это по его лицу. И еще он понял что преступник закрылся наглухо.